«Магическая активность!» «Мы засекли!» — спокойно отозвался Тамир Кумар, один из двух Лас-Вегасов, знаменитых аналитиков Сантьяги. «Портал?» — уточнил Артега. «Да!» — подтвердил Тамир. «Грузовой переход на другой континент». Тархан не останавливает деловые операции. Не имеется ему. «Он должен зарабатывать, чтобы платить налоги», — заметил Кумар. Кто, кроме шаса, способен понять шаса. Ну-ну. Навы обложили Никольскую по всем правилам скрытых операций. Незаметно, но плотно. артего и Бога сидели в ресторанчике в глубине зала, но прекрасно видели через витрину вход в магазин «Золотой дождь». Еще шестеро темных рассеялись по округе, взяв лавку в кольцо. Не вырвешься. А прикрывал засаду один из советников темного двора, маг высшей квалификации. Его участие гарантировало, что никто не сможет вычислить дожидающихся противника навов магическими способами. «Я не думаю, что они придут», – проворчал Бога, ковыряясь в десерте. «Это глупо». «Лас-Вегасы дают 70 вероятность появления врагов», – не согласился Артега. Все равно глупо. Не глупо, покачал головой главный помощник комиссара. Все гораздо хуже Бога. Такое поведение необъяснимо. Тщательно замаскированный портал привел девушку в туалет шумного кафе, что располагалось в начале Моросейки, центр Москвы, центр тайного города, в колдунов, способных уловить даже самое слабое заклинание, произнесенное неумелым неофитом. Пасть зверя. Но Ерга сказал, что наблюдатели великих домов не засекут переход, и Лая без колебаний отправилась в путь. Минуту еще мой ветер не стих, М -м -м. мне нравится здесь. На самом деле не нравилось. Родной когда-то город стал чужим и незнакомым, дышал ненавистью, пробовал нагнать страх, а когда понял, что не получается, зло ощерился черными тучами, опустил их низко-низко, почти на крышу уродливых каменных коробок, пытаясь придавить непокорную девушку к асфальту. И город хотел наказать бросившую ему вызов лаю. Город хотел ее смерти. Здесь деньги не ждут, когда их сожгут, в их власти дать счастье и счастье отнять. Но только не мне, я сам по себе, и темные улицы. На самом деле не манили. В этом городе слишком много челов, слишком много жалких, глупых, противных и мерзких существ, обладающих лишь зачатками разума, жрущих и гадящих уродов одним фактом своего существования, оскорбляющих величественную землю. Мир, который некогда выбрали асуры. Мир, за обладание которым велись кровопролитные войны. Мир, дарующий великую силу и невероятные возможности. Мир, испоганенный недоразвитыми созданиями спящего. Он занят герой, и каждый второй. Только не я. Я веселый пьян. Я только сейчас начинаю дышать. Примечание. Пикник Королевства Коревых. Ничего, надо потерпеть, скоро все изменится. И недостойные твари окажутся там, где они должны быть. Лая остановилась в самом начале Никольской, с презрением посмотрела на снующих вокруг челов, вытащила из уха таблетку наушника и набрала телефонный номер. «Вы меня слышите?» «Как себя!» – немедленно отозвался Тео. «Я начинаю!» «Не прерывай связь!» «Я помню план!» Лая положила работающий телефон в нагрудный карман куртки и уверенным шагом направилась к ювелирному магазину «Золотой дождь».